говорит она. Мы не набрали нужного количества баллов, и теперь будем делать домашнее задание в классе для отстающих. А? -а, -а собразив радостно восклицает Юнми. Бездарности? Мы не бездарности, вскипает в ответ и резко поворачивается к Юнми Хида. Просто просто нам немножко не повезло. Я поняла, кивает Юнми. Просто жизнь такая, да? Да, подумав, кивает ей в ответ Хида. Жизнь такая.